Глава сороковая Под влиянием слухов о приближении греков Трою одолела гордыня и нетерпеливое возбуждение. Слишком долго она жила в мире и спокойствии, копила оружие, возводила мощные стены и башни, и теперь обрадовалась возможности доказать свою мощь на деле. Троя жаждала дела. Проснувшись от своего золотого сна, она напряглась, как лев перед прыжком. Конечно, эти настроения были различны среди разных поколений троянцев. Сильнее всего их выражала молодежь. Когда мы с Парисом шли по улице, молодежь приветствовала нас криками, что будет защищать греческое сокровище до последней капли крови. Каждый выражал готовность умереть. При этом они смеялись, сверкая белоснежными зубами, и становилось ясно, каждый уверен, что умереть придется не ему. Одни наведут такой ужас на греков, что те обратятся в бегство. Только, конечно, не сразу, а после славной битвы. Троянцы не хотели лишать себя великого сражения, исход которого заранее предрешен. Ведь кто такие, если разобраться, греки? Сброд, отребья. Всякие знают, что они постоянно нападают друг на друга, как мелкие разбойники, но создать настоящую армию не способны. Один троянец, стоит десятерых греков, стала любимой присказкой в городе. Мастерские не справлялись с заказами. Ремесленники и кузнецы работали не покладая рук. Торговля шла как никогда бойко. Народ стекался в трою, закупая и продавая. Сам собой возник рынок, захватил всю площадь со сфинксом, и на нем с утра до ночи толпились люди. Затем Приам приказал расходиться до наступления темноты, чтобы можно было закрывать ворота на ночь. Но едва расцветало, как народ уже выстраивался у ворот, и очереди с каждым днем росли. Троянские женщины радовались, что рынок у них под боком. Не нужно спускаться в Нижний город. Мужья запрещали им скупать в невероятных количествах безделушки и сласти, но их увещевания слабо действовали. Как ни странно, Троя переживала счастливые дни. Кроме всего прочего, троянцы принялись за дополнительные меры безопасности. Рабочие смазывали болты на гигантских воротах, плотники делали новые шкворни для дверей. Каменщики выкладывали новый парапет из глиняных кирпичей поверх каменных стен. Ров, окружавший нижний город, углубили и возвели помимо старого еще один забор из кольев. Приам лично спустился в нижний город и предупредил народ о приближении опасности. Он не употреблял слово война. И даже слово «осада» избегал. Лестницу крытого колодца возле храма Афины отремонтировали. Колодец расчистили. Старые ведра и веревки для подъема воды заменили новыми. Больше всего загружены были торговцы, которые занимались пополнением запасов провизии. Они колесили по окрестностям с тележками и возвращались, уставив их кувшинами с зерном и маслом. Из кувшинов зерно и масло перекладывали в большие каменные цистерны, врытые в землю. Один вид этих цистерн, по горло спрятанных в земле, с крышками, обмазанными смолой, не только придавал троянцам чувство уверенности, но и усиливал предвкушение торжества. Между тем, новых известий о Богомемнане и его флоте не поступало. Никто не знал ни количества кораблей, ни количества отрядов, ни имен командиров. Узнать это мы сможем лишь после того, как они сойдут на берег Гейского моря. И мы пошлем в их лагерь лазутчиков». Прямо уже начал набор добровольцев для этой цели. В основном молодых людей, которые не имели на своем попечении семей. Он попросил Геланора помочь в их подготовке, и Геланор сказал, что нужны добровольцы разного возраста. «Задача лазутчика — быть незаметным. Идеальный лазутчик не должен привлекать внимание и запоминаться». Так чтобы потом люди на просьбу описать его внешность только подчесали затылок и пожали плечами. В лазутчике не годятся красавчики, хромы, рыжеволосы. Нам нужны люди постарше и даже какое-то количество женщин. Женщин? удивился прям и приподнял свои густые брови. Да, женщин, за каждой армией следует отряд женщин для разных услуг. Проще всего лазутчику затеряться среди них, а для этого он должен быть женщиной. Ты имеешь в виду проституток? Прям брызгливо скривил рот. Тот, кто пренебрегает проститутками, пренебрегает собой. Как прикажешь понимать твои слова? Прям подался вперед. Понимать надо так, что тот, кто задирает нос слишком высоко, того и гляди споткнётся, у кого всегда есть доступ к командирам, в чьи уши выбалтываются по ночам военные секреты. Среди самых доблестных защитников любого народа немало проституток. Они заслуживают памятника за заслуги перед Отечеством. Хорошо, так найди их, обучи их, в смысле добывания сведений, конечно. И старики тоже очень полезны. Несчастные и неприкаянные создания они следуют в хвосте за армией, сетуя на несправедливость судьбы. На нищету и слабость, в расчете, что перепадет кусок другой за мелкие услуги. Чем несчастнее они выглядят, тем меньше подозрений вызывают. Найдутся у вас в строе такие. Мы так давно ни с кем не воевали. Пожал плечами прям. «Не только война делает людей несчастными и больными. Мы должны найти их. Сколько таких, по-твоему, понадобится? Если учесть, что кто-то дезертирует, кого-то разоблачат и казнят, что неизбежно, то, думаю, пара сотен потребуется, не меньше. Тогда можно рассчитывать, что сотни останется». «Прям кивнул. Ты получишь их. Обещаю». Обучение лазутчиков казалось мне недобрым делом. Геланор убеждал меня, что я не права. Он говорил, что обычно шпионы не имеют специальной подготовки. Как правило, их ловят и казнят. Так не лучше ли заранее учесть возможные ошибки? «Ты рассуждаешь так, будто люди — это оружие, вроде меча или лука, которое нуждается в постоянном усовершенствовании», — сказала я. «Так оно и есть. Люди — это оружие. Возможно, самое грозное из того, что имеется в нашем распоряжении». В конце концов, от знания планов и диспозиции врага зависит успешность наших военных действий. Как греки могут быть нашими врагами? Мы же сами греки. Я не воспринимаю их как врагов. Значит, ты должна изменить свое восприятие. Твой зять собрал армаду, чтобы захватить Трою тебя. Ты хочешь уехать с ним обратно? Нет, тихо ответила я. Значит, миром вопрос не решится. Допустим даже, что греки направят послов, но те вернутся ни с чем. Тогда греки воспользуются силой. «Начнется война. Агамемнон будет крайне огорчен, если она не начнется. Да и троянцы, пожалуй, тоже. Поэтому нам потребуются точные сведения о численности армии и тактических планах греков. Это я понимаю. Точная информация может спасти человеческую жизнь. Жизнь троянцев. Только за жизнь троянцев ты и должна переживать. Разве такое возможно? Среди греков мои сородичи и соседи. Не исключено мои собственные братья». «Неужели я могу не переживать за их жизнь?» «Но как ты можешь? Ты ведь тоже грек, эти люди тебе не чужие!» — воскликнула я. «Это моя личная боль, и цена, которую приходится платить за то, что я остался в Трое, а не уехал сразу, как хотел. Ты можешь оставаться преданным троянцем, даже если твое сердце не согласно. Я стараюсь не думать об этом. Моя задача — перехитрить и обезоружить Агамемнона, пока он не успел причинить вреда». Вот почему я отбираю лазутчиков и обучаю всем приемам, которые знаю, чтобы они выведывали замыслы Агамемнона. Геланур улыбнулся. И потом, Елена, я знаю, ты не хочешь, чтобы люди считали тебя причиной войны. Нет, ни за что. И если Агамемнон будет винить меня, это ложь. Мы знаем, что со временем память слабеет не только у людей, но и у народов. В веках сохраняется немногое а легенда о Елене Прекрасной, которая вызвала войну между греками и троянцами, очень красива. И она переживет века, если только не предотвратить войну. Зима пришла и ушла, море открылось для судоходства. Но на горизонте никого не было видно. На равнине троянцы проводили военные учения. Под первым весенним солнышком тысячи воинов под началом командиров упражнялись в стрельбе из лука, во владении мечом, в возведении валов и рытье рвов. на просторе гоняли колесницы. Загоны с бесценными лошадьми окружили высоким чистоколом. Кузнецы тем временем ковали мечи и доспехи, ремесленники спешно делали новые колесницы, колесные мастера не поспевали изготовлять к ним колеса о восьми спицах, кожемяки выделывали кожи для застилки днищ. Города-союзники прислали делегации, чтобы подтвердить свою готовность помочь Приаму. Я видела почти всех послов, и если не считать различий в головных уборах, они все были похожи друг на друга, хотя говорили на разных языках. Мне очень хотелось повидать знаменитых амазонок. Уж они наверняка ни на кого не похожи. Они прислали атаманшу со скортом сообщить, что придут на помощь, если возникнет нужда. Поскольку мое положение предварения определялось жесткими правилами, я действовала по обстановке. Как только до меня дошла весть о прибытии амазонок, я поспешила в Мегаран Приама. К моменту моего появления Атаманша уже вручила Приаму уверительную грамоту, и они обсуждали, какое количество воинов она сможет прислать. Я тихонько проскользнула в зал, встала у стенки и впилась в амазонку глазами. Она была очень высокого роста, в военном наряде, хотя и без доспехов, в моем понимании. На ней была только льняная туника, на голове — шлем, остальные части тела открыты. Длинные волосы заплетены в косу. Рука словно мраморная колонна, гладкая и тяжелая. Я рассматривала ладонь, которую дева-воительница положила на меч, широкая, с короткими пальцами. Когда я, вопреки стараниям сохранять неподвижность, шевельнулась, она тут же сжала меч и обернулась. «Успокойся, Алата», — сказал Прям. «Это Елена». «Не стоит нападать на нее. Амазонка отодвинула шлем с лба, чтобы лучше разглядеть меня, и ее лицо выразило презрение. «И правда не стоит». Я подошла к ней и улыбнулась. «Я тебе друг, а не враг. Честно признаюсь, амазонки у всех вызывают большой интерес. Это правда, что вы обходитесь без мужчин?» «Не совсем, конечно. Иногда они бывают нужны». Я думаю, госпожа, ты догадываешься, для чего». Я кивнула и смущенно засмеялась. «За исключением этого мы в мужчинах не нуждаемся и считаем их помехой». Теперь я рассмеялась от души. Она удивилась. «Неужели, Елена, ты никогда не чувствовала, что без мужчин жить проще? И тебе никогда не хотелось, чтобы мужчины, выполнив свое предназначение, исчезли?» Я смеялась так, что не сразу смогла ей ответить. «Некоторые — да, но не все». «Ни один мужчина не стоит тех хлопот, которые причиняет...» «Прошу прощения, почтенный царь». Она обратилась к пряму. «Я смогу выставить около сотни воинов. Вот таких». Она указала на своих телохранительниц, как на подбор высоких и мускулистых. «Они с детства упражняются в стрельбе, учатся воевать. Сотни амазонок заменят тысячу мужчин». «Почему вы согласны прийти защищать далекую от вас строю?» — спросила я. Страна амазонок находится далеко, и я об этом знала. «Мы не хотим, чтобы на этой земле появились греки. Мы не позволим им закрепиться по эту сторону моря. Спору нет, моя госпожа. Твой вид приятен для глаз, но никого не одурачит разговоры о том, что цель греков — вернуть тебя. Они хотят поживиться в наших краях. Мы не допустим этого». «Троянцы будут признательны вам за помощь», — ответил Приам. Элата снова кинула взгляд на меня и усмехнулась. «Ничуть не сомневаюсь, моя госпожа, что твой муж глубоко несчастный мечтает вернуть тебя. Но что касается остальных, они мечтают предаться грабежу на этой земле». Она улыбнулась. «Надеюсь, мои слова не обидели тебя?» «Нисколько», — покачала я головой. «Ты права». Улетавшие на зиму белые аисты вернулись и гордо вышагивали по болотам. Небо стало синим при синим. Все приметы весны, которые всегда наполняли сердце счастьем, Теперь усиливали тоску, приближалось нашествие греков. Морские пути были открыты. Вместе с перелетными птицами возвращались и слухи, кружили по городу от дома к дому. Греческие корабли на горизонте. Нет, это высокие волны. Греки высадились много южнее, возле Ларисы. Огромное войско движется со стороны Фракии. Соседский мальчишка видел греков собственными глазами, когда ходил к горячим источникам на гору. Они вытянулись вдоль всей равнины. Двое греков пришли в город вести переговоры. Почему только двое? Не знаю, но оба ржеволосые. Среди греков много ржеволосых, мало ли кто эти двое. Нельзя же всех ржеволосых объявлять греками. А прям не получал известий? Нет пока. Дни шли, и с каждым днем мои нервы напрягались сильнее. И, получив однажды распоряжение срочно явиться к царице, я испугалась. Приглашение не сопровождалось ни объяснением причин, ни вежливыми формулами. Впрочем, если учесть, что Гекуба редко звала меня, то это внимание можно рассматривать и как добрый знак. Я не любила бывать у Гекубы, но подчинилась, что было нелегко. В Спарте я думала, что годы царствования не коснулись моей сути и не изменили характера. Теперь я поняла, если женщина была царицей даже недолго, в душе она останется царицей до конца дней. Войдя в царские покои, я встретила царских дочерей, которые пребывали в волнении, То сбивались в стайке, то разлетались в разные стороны. Упрямо было 12 дочерей, но не все от Гекубы. Незнакомых лиц я не заметила. Значит, собрались только дочери Гекубы. Лаодика бросилась ко мне. Большие черные глаза ее светились улыбкой. Я так хотела, чтобы ты пришла. Вот мама-то удивится. Конечно, ответила Илона, еще больше она удивится, если узнает, что ты пригласила Елену от ее имени. «Значит, Гейкуба не посылала за мной. Я почувствовала глубокое разочарование. Утешало только то, что царевна относится ко мне хорошо, особенно Лаодика. Говорят, охотник подолгу сидит неподвижно в лесу, чтобы звери освоились и привыкли к нему. Вот так и я вела себя с царской семьей трое. «Сегодня матушкин день рождения», — сказала Лаодика. «Мы хотим поздравить ее и чем-нибудь удивить». «Ты прекрасно знаешь, что матушку ничем нельзя удивить», — заметила Креуса. «Она знает все обо всем. «Об этом матушка ничего не знает», — упорствовала Лаодика. Идемте украсим ее комнату, пока она вышла в гардеробную. Там она всегда задерживается надолго, поэтому время у нас есть». Девушки украшали комнату зелеными гирляндами и полевыми цветами. Илона сгибалась под тяжестью большого подноса. Для меня работы не нашлось. Я старалась не выдать неловкость, которую испытывала, и наблюдала за младшими — филомены и поликсеной. Они играли в салочки, потом присели на пол и стали играть в ладошки. С одной стороны, они были еще дети, с другой — уже женщины. Они напомнили мне Эфигению и Гермиону, которые когда-то играли вместе. И такая тяжесть навалилась на сердце, что я решила уйти. Эфигении больше не играть, а Гермиона? Что она делает в эту минуту? если бы увидеть ее хоть одним глазком. — У тебя грустный вид. Отчего это? — осуждающе спросила Кассандра. — А у тебя сердитый. От чего это? — ответила я вопросом на вопрос. — Она у нас всегда сердится, — поспешила на мою защиту Лаодика. — Это потому, что её никто не слушает. Только к нам присоединилась Андромаха, как и Илона предупредила. — Тише! Матушка идет! Послышались спокойные шаги. И на пороге появилась Гекуба. Она удивленно оглядела комнату, но вместо улыбки на ее лице появилось выражение недовольства. «В чем дело, дочери мои?» «Мы пришли поздравить тебя с тем, что в этот день ровно 60 лет назад ты родилась». «Вот как. И вы считаете, что это радостный для меня день?» «Но для нас это радостный день. Мы хотели доставить тебе удовольствие». Креуса проявила упрямство черту характера, которую пыталась скрывать от Энея. Гекуба с прямой спиной прошла в середину комнаты. Она двигалась, как человек без возраст, В ее походке не было ни девической легкости, ни старушечьего шарканья. Она посмотрела на дочерей, и лицо ее смягчилось. «Все мои дочери здесь. И еще жены двух моих сыновей. Тех двух, которые успели жениться. Пусть остальным это служит укором». «Я счастлива, имея таких дочерей от старшей Креусы до самой маленькой Филомены». Наконец-то она улыбнулась. «Мы еще более счастливы тем, что у нас такая мать», — ответила Илона. «И мы, недавно принятые в большую семью Приама, тоже счастливы». Андромаха обняла меня за плечи, говоря как бы от моего имени. «А теперь, когда с любезностями покончено, чем вы хотите меня развлечь?» — живо спросила Гикуба. «Игрой», — ответила Илона. Гикуба отмахнулась. «Игрой. Я ненавижу игры». «Это не спортивное состязание, матушка, а игра для ума», — пояснила Лаодика. «Как раз то, в чем тебе нет равных», — добавила Креуса. «Лесть получилась уж очень приторной. Даже странно, что сюда не слетелись мухи», — ответила Гикуба. «Каждая из нас положила на этот поднос какую-либо безделушку», — продолжила Илона. «Кроме Елены, конечно». Она улыбнулась мне бесконечно милой улыбкой. «У меня не было возможности положить что-либо на поднос», — сказала я. «Для меня он оказался такой же неожиданностью, как и для тебя, матушка». С большим трудом выговорила я последнее слово. «Да теперь я тебе мать», — ответила Гикуба. «Поскольку ты лишилась собственной матери из-за несчастного... несчастного...» Она замялась, подыскивая слово, что случалось с ней крайне редко. «Поступка дочери», — холодно сказала Кассандра. — Сказано смело, но не точно, — тут же ответила Андромаха. — Уже все знают о моей матери, о том, что она совершила и почему. Это мое глубокое горе, мое страдание, которое теперь вынесли на всеобщее обозрение. — Почту за честь назваться твоей дочерью, — поклонилась я. Мне хотелось скорее прекратить разговор о моей матери, пока я не расплакалась у всех на глазах. — И что тут у вас? — поинтересовалась Кассандра, глядя на поднос, накрытый легкой тканью. Мы снимем покрывало, ты посмотришь на поднос. Мы сосчитаем до десяти и снова накроем его. Какой в этом смысл? Мы хотим проверить твою память и убедиться, что ты совсем не похожа на иных советников отца, которые забывают, из какой двери вышли. Я запомню все, мои дорогие. Не думайте, что вы можете сыграть какую-нибудь шутку. Например, подложите или убрать предмет, чтобы я начала сомневаться в своих глазах. Предупреждаю, со мной этот номер не пройдет. Гекуба сама сдернула ткань и приказала. «Считайте». Ее острые глаза впились в предметы, разложенные на подносе. Не успела Ладика досчитать до десяти, как Гикуба снова скомандовала. «Накрывайте». «Так быстро?» — не поверила Илона. «Я не была бы царицей Трои без малого сорок лет, если бы не запоминала каждый предмет, который попадается мне на пути. И каждое услышанное слово. Признаюсь, есть такое, что я предпочла бы забыть». «Хорошо, матушка». Теперь перечисли все, что ты видела. Если какую-нибудь вещь забудешь, не получишь ее в подарок. Гекуба прикрыла глаза. Я вижу все предметы, как они были разложены на подносе. Вы должны будете объяснить мне смысл тех подарков, которые я вспомню. В левом нижнем углу в горшочке гроздь мелких сушеных ягод, похожих на изюм, но не изюм. Рядом пучок какой-то травы, в центре подноса был сверток ярко-синего цвета, потом эбонитовая шкатулка с рисунком в виде расходящейся спирали, очень длинное белое перо. При этих словах я вздрогнула. Она продолжала. пушистая, воздушное. Огромное яйцо его размер наводит на мысль о богах. Далее бронзовый браслет, наконечник стрелы, серги в виде колец, тоже бронзовые. Она перечислила еще дюжину предметов, самых обычных. Закончив, она открыла глаза и спросила. «Ну что?» Илона, глядя на поднос, ответила, «Ты ничего не забыла». «Ну-ну, не расстраивайся так. А теперь расскажите, кто из вас какие из этих подарков положил и для чего». «Я дарю тебе целебные травы, матушка», — ответила маленькая Филомена. «Я сама собрала их в поле. Они принесут тебе покой и добрые сны. Их нужно залить водой и настоять на солнышке, а потом пить маленькими глотками». «Благодарю тебя, моя радость. Добрые сны мне очень нужны». «Я положила сушеные вишни», — сказала Поликсена. «Что такое вишни?» «Это ягоды, которые растут далеко, по ту сторону Черного моря. Я нашла их у одного торговца на ярмарке. Они очень сладкие, как сказал купец, в свежем виде красного цвета». «Подумать только. По ту сторону Черного моря». «Я слышала, что восточнее Черного есть еще одно море поменьше. Не знаю его название, если у него есть название. Спасибо тебе, моя девочка» кивнула Гекуба. Илона протянула ей маленький горшочек, и Гикуба положила в рот несколько сушеных ягод. «М -м, «Вкусно!» «А я приготовила тебе перо страуса», сказала Илона. «Говорят, у египетского фараона веера из страусовых перьев. Я подумала, что у царицы Трои тоже должно быть такое перо». «А я положила страусиное яйцо», — сказала Креуса, подняв и показывая яйцо. «Это самое большое из всех птичьих яиц, больше орлиного и журавлиного». «И лебединого», — подумала я. «Я видела яичную скорлупу, она голубая, как гиацинт». «Не думаю, что из него кто-то вылупится», — заметила Гекуба. «А это что за синяя ткань?» Этот ткань из далекой восточной страны, еще дальше той, где растут вишни», — ответила Лаодика. Она развернула ткань и подбросила ее. Та затрепетала в воздухе, как страусиное перо. Она напоминала голубую дымку, прозрачную и призрачную. «Эта материя называется шелком, матушка. Ой, если б можно было из нее сшить свадебное платье!» Все рассмеялись. ладика была поглощена мыслями о свадьбе, несмотря на отсутствие жениха. Гикуба восхищенно посмотрела на голубое облако. «Какая красота!» — прошептала она. «А это от меня, матушка». Кассандра протянула Гекуби абонитовую шкатулочку. «Шкатулка. У меня их много, но это очень мило. Посмотри, что в ней». От нетерпения Кассандра почти выхватила шкатулку из рук матери и сама открыла крышку. В ней лежал круглый голубоватый камень. «Там внутри звезда», — говорила Кассандра. «Нужно наклонить вот так, видишь? Она шестиконечная». «Что это за камень? Не знаю, как он называется». Один человек сказал мне, что это сильнейший талисман. Он защищает своего владельца даже на расстоянии, даже оказавшись в других руках. Пусть он защищает тебя, матушка. Кассандра-провидица хочет защитить свою мать. от чего Что она видит? Спасибо, мои дорогие, — сказала Гекуба. Похоже, вы немало времени провели на нашей последней ярмарке. Мне показалось, или она выделила слово «последний»? Затем гикуба повернулась к нам с Андромахой. «А что у вас?» Андромаха слегка смутилась. «Нас позвали перед самым твоим приходом, поэтому мы не успели ничего приготовить. От вас мне нужен только один подарок — внуки. Подарите мне внуков!» Андромаха ответила со своей обычной сдержанностью. «Я была бы счастлива сделать тебе такой подарок, если бы могла». Никто еще не успел замять возникшую неловкость, как дверь открылась и вошел прямо окруженные сворой возбужденных скачущих собак поздравляю моя царица мать трое воскликнул он простирая руки для объятия я же просила тебя не приводить сюда этих животных сказала гекуба уклоняясь от объятия ты знаешь я их терпеть не могу о боги пока она говорила одна из собак ухватила зубами угол ковра и стала жевать прям нагнулся и потрепав собаку по холке оттащил ее от ковра Та подчинилась, бешено виляя хвостом. «Не сердись, моя дорогая, но в этот особенный день все существа хотят поздравить тебя. Вот видишь?» Раздались громкие шаги, и в зал вошли сыновья, а за ними старейшины трой. Зал вмиг наполнился суетой, шумом. Гектор, ослепительно прекрасный в белой тунике, первым подошел обнять мать. За ним последовали другие: Диефоб в кожаной тунике с обычной усмешкой на лице, Парис в восточных шароварах, который носил только в неофициальной обстановке, и наброшенный на одно плечо шкури пантер, Гелен в черном плаще прорицателя, украшенном серебряными звездами, Троил в тунике, которую носят юноши. Остальных я едва знала по именам: Гепон, Антифий, Помон, Полит и самый маленький полидор. Его щеки пылали от сознания торжественности события и того, что он принимает в нем участие. Он важно подошел к филаме, взял ее за руку и подвел к Гекубе. Он поклонился, прищурился, припоминая заученную речь и произнес: Мы, самые твои младшие дети, сын и дочь, поздравляем тебя, матушка, с этим особенным днем в твоей жизни. Губы гикубы дрогнули, но она сдержалась. Благодарю вас. «Вы последние дети, которых я родила прямо Сегодня здесь собрались все дети, которым я дала жизнь от самого младшего до самого старшего. Боги благословили нас детьми. Мы счастливы. А еще у нас много друзей», — сказал Прям. «Они прошли с нами рядом наш большой жизненный путь и сегодня тоже хотят поздравить тебя». Он подозвал группу старейшин, стоявших на готове. «Тимоэт». В низком поклоне склонился старик, потерявший глаз в давней битве с мусицами Лампий. Толстяк таких необъятных размеров, что от толщины морщины разгладились у него на лице, немного наклонил голову. Поклонился ниже, он просто опрокинулся бы. Калитий. Когда он приветствовал царицу, обнажились розовые беззубые челюсти. Дикитаон. Его лицо и фигура сохранили отпечаток красоты, который он отличался в молодости. Но лицо расплылось, мускулы обвисли. Волосы поредели. На этом обрюзгшем лице выделялись яркие глаза. Они как бы недоумевали, что время сделало с их обладателем. «А теперь давайте воздадим почести Зевсу», — сказал Приам. Семейство смиренно последовало за ним в большой внутренний двор, где оно собиралось каждые несколько дней по приглашению Приама, чтобы совершать жертвоприношение перед крайне странным изображением Зевса, вырезанным из дерева. Прям считал эту статую своим личным покровителем и хранил ей незыблемую верность. У меня эта фигура Зевса с тремя глазами и всклокоченными волосами вызвала тревогу. Но я знала, что бог каждого человека разговаривает с ним лично, и другим людям не дано понять, как это происходит. Когда большая семья выстроилась вокруг алтаря, я не смогла удержаться от сравнения с моей прежней жизнью в Спарте. Даже когда моя семья собиралась в полном составе, нас было всего шестеро. У отца не было ни друзей, ни советников, которые сопровождали бы его многие годы. Наша жизнь в Спарте казалась бедной по сравнению со здешней. В ней было мало людей и мало роскоши, которую троянцы, похоже, считали необходимостью. Судя по тому, что я видела до сих пор, они не отказывали себе ни в чем. Ограничивать себя они, пожалуй, даже считали вредным для здоровья. Я пока не разобралась, завидовала я им или осуждала их. «Мы заверяем тебя, Зев, в своей верности и надеемся, что ты будешь защищать нас и впредь, как защищал всегда», — обратился прямо к статуе. Упомянули незваных гостей, грозящих бедой, и Гектор воскликнул. «Что бы ни случилось, я смогу сам защитить Трою. Мне достаточно будет помощи братьев и мужей моих сестер». Он огляделся вокруг. «Что вы скажете на это, братья?» «Вы готовы пойти за мной, чтобы защитить стены родного города?» «Стены принадлежат Аполлону», — ответил Гелен. «Частично он сам их построил, он и защитит». «Нет, мы, мы защитим их», — воскликнул диефоб «Все вместе с помощью наших мечей. А ты?» Диафоб повернулся к Парису. «Будешь разить врага из лука. Спрячешься в башне вместе с лучниками». Парис возрился на диефоба. Признание мастерства во владении луком вызывало у Париса досаду, а не гордость. Лучники по своему рангу находились внизу по сравнению с другими воинами. «У меня такая же твердая рука, как у тебя, и я использую меч, когда считаю нужным. Просто кроме меча я, в отличие от тебя, владею ещё и луком. Тебе следует немного потренироваться. Я могу тебе дать несколько уроков. Может, прикажешь мне еще и штаны надеть?» Все захохотали, от отчего бы и нет. — ответил Парис. — Убедишься сам, что они очень удобны. — Да, если хочешь походить на восточного купца или на простого работягу. Я и был простым работягой и приносил куда больше пользы, чем ты. Ты заявляешь, что ты воин, но когда нет войны, кто может быть бесполезнее воина? — Дети! — возвысила голос Гекуба. — Перестаньте спорить. Вы ведете себя, как десятилетние мальчишки. Очень хорошо, что хоть один из моих сыновей жил среди простых людей — Ведь они и есть наши подданные, и мы должны лучше знать их. А что касается войны или конфликта, трясясь, заговорил старый Гекитаон. Елена, позволь обратиться к тебе с вопросом. Как ты считаешь, эти люди уйдут по добру, по здорову, если мы им предложим выкуп? Я хочу сказать, заплатим. Ты знаешь их, что ты думаешь? Все взоры обратились ко мне. Действительно, я единственная знала всех тех греков, кто стоял во главе собранного войска. Сказать правду и испортить всем праздник? Но сейчас не время для умолчаний. Военачальник Агамемнен богат, у него много золота, скота, земли. Но он никогда не участвовал в большой войне и не вел ее. Поэтому он мечтает о ней. Он стремится к войне столько времени, сколько я знаю его. Чтобы сделать ее возможной, он даже принес в жертву собственную дочь. Он не применяет войну на золото, оно не в диковинку для него. Оставьте ваши глупые страхи, — воскликнул Гелен, взмахнув руками. Есть пророчество. Пока они не исполнятся все до единого, трое ничего не грозит. — Так расскажи нам о них, — рявкнул Диефоб в точности, как одна из собак прямо Не храни их в секрете от нас. — Да, сын, говори, — велел Прям. Первое гласит, что пока Паладий находится в городе, трое ничего не грозит. А куда же он денется? Воскликнул Прям. По-моему, статуя никуда убегать не собирается. У нее и ног-то нет, рассмеялась Филомена. Мне пришла в голову та же самая мысль, но я никогда не решилась бы высказать ее вслух. Другое пророчество гласит, что трое опасен только тот враг, который заправит в лук стрелы Геракла. Елена, есть у греков стрелы Геракла? Спросил Гектор. «Да, насколько я знаю, этими стрелами обладает филактет, но я не знаю, присоединился ли он к Гамемнену». Третье пророчество касается фракийских лошадей. «Если фракийские лошади напьются из скамандра, трое ничего не угрожает. Фракийские лошади постоянно пьют из скамандра», — вмешался Парис. «Те, которых мы приводим из Фракии, пасем в долине. Я думаю, в пророчестве говорится о тех лошадях, которых приведут сами фракийцы». Торговцы, которые приводили лошадей на ярмарку, наверняка поили лошадей из командра, заговорил Троил. Они не водят лошадей к источнику возле храма Аполлона. Это слишком далеко, хотя вода там и чище. Я вожу туда своих лошадей, а они нет. Семаид еще ближе. Думаю, они ходят на водопой туда, вставил слово антинор, который подошел так тихо, что я и не заметила. Его сопровождал молодой человек. Я подумала, сын. Странно, что у такого изысканного отца сын был откровенно неряшлив и являлся его противоположностью. Возможно, он прилагал все силы, чтобы не походить на своего отца. Если мы не способны превзойти родителей, мы начинаем их отрицать. Мы можем сами следить за соблюдением этой приметы, — сказал Дейфоб. Как только появятся фракийцы верхом на лошадях, пошлем их к команду «Что еще говорят пророчества?» Говорят, что трое грозит гибель только если под ее стены придет сына Хила. Сына Хила? У Ахила нет сына, заметила я. Должен быть, ответил Парис. Просто о нем никто не знает. Незаконный сын? Уточнил Тимуэт, приоткрыв единственный глаз. Не знаю, признался Гелен. Постараюсь уточнить это предсказание. Это все? Спросил Гектор. Тогда я думаю, что нам ничего не грозит. Есть еще одно. Заговорил прям. О нем знаю только я, и этого вполне достаточно. Я знаю также, что нужно сделать, чтобы оно не сбылось.